Глава 18. Перед тем, как покинуть ученого, я попросил его написать небольшую докладную записку по ситуации вокруг Гохрана. Евгений Васильевич удивился. «Зачем?» Передам ее в руки Дзержинского. «Пускай во всем разберется. Негоже бездарно разбазаривать такие сокровища». Профессор устало вздохнул. «Да вы романтик, молодой человек. Думаете, мы не обращались к Феликсу Эдмундовичу? Писали и не раз». В прошлом году была большая проверка, ее опроводил товарищ Бокий. Услышав знакомую фамилию, я поморщился, как от зубной боли. Слишком много свежих и неприятных воспоминаний у меня было связано с этой непростой фигурой. И боюсь, они еще долго будут преследовать меня по жизни. «Расстреляли 35 сотрудников Гохрана», — продолжил профессор. «А толку-то?» До сих пор порядок не навели. Драгоценности по-прежнему хранятся без всякой инвентаризации. Как был бардак, так и остался». «Что, даже массовые расстрелы не помогли?» «Не помогли», — кивнул Шалашов. «Я ж говорю, гиблое место». «И все равно нельзя опускать руки. К тому же я помню, что сказал ваш коллега Иванов насчет того, как безжалостно и варварски поступает с произведениями искусства. Надо заострить на этом внимание». «Ну, заострите». Вид Шалашова не вызывал энтузиазма. Кажется, он уже смирился с тем, что не может сломать эту стену. — У вас имеются еще какие-нибудь вопросы ко мне? — Пока нет, Евгений Васильевич. — Тогда желаю вам всего хорошего. Быть может, вы сделаете то, что не получилось у других? А что касается докладной записки, я напишу ее и отправлю к вам курьером. Договорились? — Конечно, профессор, — кивнул я и самым теплым образом распрощался с ученым. Мне всегда импонировали люди подобного склада. Драгоценную монету в сопровождении чекиста-охранника пришлось возвращать в пресловутый Гохран. Сдавая ее, я мысленно пообещал себе, что приложу все силы, дабы разворошить это осиное гнездо. Если понадобится, проем плеш товарищу Дзержинскому и буду являться к нему в ночных кошмарах. Что-что, а упрямство, в хорошем смысле этого слова, у меня хватало. Не люблю таскать при себе ценности, всегда возникает чувство, словно они жгут карман. Избавившись от монеты, я облегченно вздохнул и стал прикидывать дальнейший план действий. Направление Фирша показалось мне самым перспективным. Шалашов сказал, что кражу раскрыть не удалось, но в материалах уголовного дела могли остаться какие-то ниточки или зацепки, способные привести меня к вору, а от него уже к пропавшей Лавровой. Чтобы разузнать больше подробностей, я отправился в Мур, к Коле Панкратову. К счастью, он не был на выезде, а находился у себя в кабинете, о чем мне любезно сообщил дежурный. При виде меня Коля радушно улыбнулся. — Здорово, сыщик! Каким ветром? — надеюсь, попутным. — вернул ему улыбку я. — Как твои успехи? — Да помаленьку, тружусь, а кипчелка. Кравцов все еще в бегах. Ну да ничего, сыщем! — Манкевич, как и обещал, дал подробные письменные показания. Со следаком насчет него я договорился. Думаю, отделается условным. Что еще? Кассира арестовали. Князь и чума молчат, как воду в рот набрали. Ну, да нам их признание не больно и нужно. И без него доказательств хватает. Думаю, на днях материалы уйдут в суд. И получат молодчики? По полной!» Он довольно потер ладони. Другими словами, не жизнь, а Мед. — Ну, так у нас не только одну кассу обнесли. Других происшествий тоже хватает. Если тебе заняться нечем, могу с начальством переговорить. Привлекут. Забросил удочку Панкратов. — Спасибо, Коля. Но меня уже озадачили. Панкратов хотел что-то сказать, но внезапно замер, несколько раз оглушительно чихнул и полез в карман за носовым платком. Расхворался, что ли? — Есть, подейка! кивнул он и показал на открытую форточку в кабинете. Удаст тут сквознячок гуляет. Видать, протидула Так закрыл бы. Да я закрываю. Только у нас тут обычно народы, как сельдей в бочке. Без форточки так накурят и надышат. Хоть топор вешай. Вздохнул он. Это тебе хорошо. Один у себя на Петровке кукуешь. На уже целую неделю не видел. Так и одичать можно. Некогда дичать, Коля. Ты мне лучше скажи, дело о краже коллекции дорогих монет, некоего Евгения Фирша. Тебе знакомо? не Отрицательно мотнул головой он. «А когда твоего фирша обнесли?» «Года два назад. Хотя, может, и все три. Сведения неточные. В двадцатом я на фронте был. Громил Врангеля. Жаль. Ну, в смысле, жаль, что не можешь мне помочь. Быстро поправился я. «Сам не могу, но знаешь, с кем тебе стоит переговорить». «И с кем же?» «О, тебе несказанно повезло. Жора!» «Я сведу тебя с нашей легендой, самим товарищем Саушкиным, начальником регистрационно-дактилоскопического и справочного бюро МУРа». «С Владимиром Матвеевичем?» — обрадованно воскликнул я. «А ты его уже знаешь?» — удивился Коля. «К сожалению, нет. Но счел бы за честь познакомиться», — сказал я. Владимир Матвеевич и впрямь был легендарной личностью из старых, еще дореволюционных спецов обладал фантастической памятью и знал в лицо всех преступников, которые проходили через материалы уголовных дел Мура. Ему было достаточно всего один раз увидеть человека, и он запоминал его на всю жизнь. Именно Саушкин в первые дни после Октябрьской революции защищал картотеку сыскной полиции от уничтожения, и эта часть биографии Колычева, героя книги, и телевизионного, многосерийного фильма Рожденная революцией», взята из жизни Владимира Матвеевича. Так что я был несказанно рад выпавшей возможности лично пожать руку знаменитому сыщику. «Тогда пошли!» — решительно поднялся со стула Панкратов. «Куда?» «В стол приводов. Обычно первую половину дня он проводит там. Участвует в процедуре опознавания и установления личности всех задержанных». «Неудобно как-то», — помялся я. «Помешаем». Панкратов посмотрел на настенные часы с непременной кукушкой. Они добавляли немного уюта в это казенное, пропахшее табаком помещение. «Да вроде не должны. По идее, все скоро закончится». В комнате, куда с утра в мур привозили задержанных со всей Москвы, Панкратов подвел меня к невысокому, плотному мужчине с темными волосами, густой щеточкой усов и короткой рыжей бородкой. У него было широкое открытое лицо, а серые глаза прятались за линзами очков. «Товарищи, вы ко мне?» — поднял подбородок Саушкин. «К вам, Владимир Матвеевич. Вот у товарища Быстрого появилось к вам дело», — показал на меня Коля. «Здравствуйте, Георгий Олегович», — произнес Саушкин. «Не удивляйтесь, видел вашу фотографию в газете и, можно сказать, познакомился с вами заочно. Очень приятно, Владимир Матвеевич. У вас найдется для меня пять минут». «Разумеется», — кивнул он, — «только придется немного подождать. Вот с последним задержанным разберемся и буду всецело к вашим услугам». В этот момент милиционер подвел к дежурному по столу приводов высокого парня с красивым румяным лицом. «Вот, товарищ дежурный, задержанного взяли вчера ночью при попытке проникнуть на склад продкооперации. Документов при нем обнаружено не было. Установить личность не удалось». Парень усмехнулся и с дерзостью посмотрел на окружающих. Чувствовалось, что он воробей-стреляный. «Представьтесь», — велел дежурный. «Иванов, Иван Иванович!» — развязно произнес Румяный. — Что, так и записывать? — Так и записывайте, — ухмыльнулся задержанный. — Иванов, Иван Иванович, чем не нравится? Дежурный вздохнул и беспомощно оглянулся на Саушкина. Тот кивнул ему, поднялся из-за стола и подошел к задержанному. — Ты чего? — вздрогнул парень. Ему было неловко, под пристальным взглядом старого спеца. — Да так, ничего. Смотрю на вас и думаю... Чего вы от родителей своих открещиваетесь? Хотя это они скорее от вас. Ульян Тарасович, отказаться были бы должны. Всю жизнь честно прожили, ни копейки чужой не взяли. Да и вы, гражданин Иващенко, прежде на таком преступном занятии, как грабежи лабазов, замечены не были. Сколько было приводов? Все за сутенерство. Чего, спрашивается, воры подались? Конкуренции не выдержали? Парень дрогнул. «Чего? Никакой я не Ивашенко! Вы что-то путаете, уважаемый?» Саушкин усмехнулся. «Это вряд ли, Ульян Тарасович. Хотя я лично вас и не брал, но ваша личность мне хорошо знакома. Останете и дальше дурака валять, так нам недолго и картотеку поднять. Там и ваша карточка найдется, и пальчики сыщутся». «А, ладно. Пропадать так с музыкой», — смирился задержанный и обратился к дежурному. «Пиши, начальник». «Ивашенко Ульян Тарасович, 1897 года рождения. Измещан!» Дежурный с облегчением обмакнул кончик ручки в чернила и заскрипел в тетради. «Ну что ж, на сегодня все. Теперь я в вашем распоряжении», — сказал нам Владимир Матвеевич. «Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил Коля. «Чаем угостишь?» — прищурился Саушкин. «Обижайте, Владимир Матвеевич», — откликнулся тот. А я, пока водогреется, сбегаю за пирожинами к чаю, сказал я. Балуете, вы меня, старика! Польщенно улыбнулся Саушкин. И хотя сладкое в моем возрасте кушать вредно, пожалуй, перед таким соблазном я не устаю. Как и договаривались, я сбегал в ближайшую кондитерскую и купил там несколько пирожных. Стоили они не дешево, но не каждый день пьешь чай в такой компании. Вернулся вовремя как раз к тому моменту, как Панкратов стал разливать ароматный и душистый напиток по обычным граненым стаканам. «Коля успел мне сказать, что вас интересует кража у известного нумизмата Евгения Фирша», — сказал Саушкин. «Все верно. Я не буду расспрашивать вас, почему вам вдруг понадобилось дело трехлетней давности. Раз вы им интересуетесь, значит, так нужно. В сущности, история банальная». Квартиру Фирша обчистили в тот день, когда хозяина не было дома. Сработали на самом высоком уровне. Дверь аккуратно открыли, а потом точно так же аккуратно закрыли, не прибегая ко взлому, отпечатков и следов пребывания не оставили. Судя по тому, что ничего кроме коллекции не тронули, а у Фирша хватало и других ценных вещей, был чей-то конкретный заказ. «Но ведь людей, которые знали о коллекции Фирша, не так уж и много», — заметил я. Все-таки круг нумизматов весьма ограничен. Широкие массы даже не догадываются, какую ценность из себя представляют старинные монеты. Саушкин кивнул. «Все верно. Мы проверили каждого из потенциальных заказчиков, до кого смогли дотянуться, увы, безрезультатно. А кого не смогли проверить?» «Так получилось, что один из них успел выехать за границу до того, как мы на него вышли. Именно он и стал главным подозреваемым в этом деле. Но в силу специфики...» «Добраться до него мы не можем. Думаю, коллекция Фирша покинула страну», — горестно заключил Владимир Матвеевич. «Не вся», — сказал я. «Нам удалось найти ее жемчужину. Серебряный константиновский рубль». «Но позвольте! Насколько я помню, а память меня по сию пору еще никогда не подводила, в коллекции господина Фирша не было столь редкой монеты». По лесу Саушкина чувствовалось, что он очень заинтересовался этим фактом. «Во всяком случае, нам он ничего не рассказывал». Об этом секрете он сообщил на смертном одре своему знакомому, профессору Шалашову. «С Евгением Васильевичем нас связывает давнее знакомство», — улыбнулся Саушкин. «При случае передайте ему от меня поклон». «Обязательно передам, Владимир Матвеевич», — пообещал я. «А могу я узнать, если, конечно, не секрет, где и при каких обстоятельствах вы нашли этот рубль?» Тут как раз нет ничего секретного. Рубль был найден во время осмотра жилища пропавшей гражданки Ольги Лавровой. Лавровой? Саушкин так взволновался, что едва не опрокинул свой стакан с чаем. Да. Вы ее знаете? Внимательно уставился я на него. Владимир Матвеевич кивнул. Да. Одно время она была жиличкой у Фирша, снимала у него комнату. Правда, это было задолго до того, как профессора ограбили. Мои коллеги проверяли ее, но ничего подозрительного не нашли. «Обычная скромная девушка из хорошей семьи», — последние слова Владимир Матвеевич сказал уже далеко неуверенным тоном.